Глава двадцать вторая Сопруки производили устойчивое впечатление того, что они являлись родственниками не бамбука, а земного дуба. Упорное выживание на родной планете и борьба против обладателей ртов сделали из них идеальных, упрямых и исполнительных солдат. Но исполнительность это отрицательным образом сказалась на их интеллектуальных способностях. То ли из-за дури в голове, то ли из-за того, что никто и никогда не позволял себе напасть на военный корабль пакта, они не отступили. По размеру Каштан был чуть больше дерзкого. Но дерзости ему было не занимать. Он смело попёр на превосходящие силы ГССР. «Включай глушилки!» – распорядился Егор. Пугзы основательно потрудились над кировым, проведя ряд глубоких модернизаций. И одно из таких улучшений отбирая почти половину мощностей реакторов позволяло заглушить практически все передачи в системе гиперпространственные в том числе недостаток углушилок имелся один сигналы они подавляли неизбирательно связь пропала не только с кораблем спруков, но и между кораблями из кадры гсср тоже И если в случае с «Каштаном» обсуждать было больше нечего, то отсутствие связи между своими сильно ограничивало тактические возможности соединения. По факту Егор с Михаилом после их включения превратились в сторонних наблюдателей и могли только смотреть на то, как истребители поющей эскадрильи разворачиваются для атаки. А посмотреть было на что? Даже лишенные связи между собой пилоты демонстрировали прекрасную выучку. Два десятка машин развернулись в идеальную полусферу, в центре которой находился каштан, и произвели пуски ракет. «Ну вот и все, отвоевались бамбуки», — довольно прошептал Егор. Однако переживать за стрелку он перестал рановато. Сопруки не зря считались главной ударной силой генерального пакта. Даже в одиночестве их корабль представлял серьезную силу. Сопруки не стали сбивать ракеты, а приняли их на щит. Тот полыхнул зеленым, но устоял. естребки выдали полный залп?» «Да, полный», — ответил Егору Михаил. «Но у них еще остались орудия». «Будь прокляты, глушилки!» — выругался про себя Егор. Он хотел бы дать команду на отзыв истребителей. Стрелка явно увлеклась, яки закружили карусель вокруг Сапрука, поливая его щит лазерными трассами, не дожидаясь подхода основных сил. Но и отключать глушилки нельзя. Мало того, что Сапрук мог позвать на помощь, надо было скрывать сам факт нападения на корабль Пакта. Иначе в Викторию мог нагрянуть весь их боевой флот. Мочить каштан надо максимально быстро и тихо. Свидетелями боя были Пугзы. Но с ними Егор планировал договориться. Конечно, пакт должен насторожиться. В пространстве пуг за втоми и та исчезнет то целый боевой корабль. Однако было бы гораздо хуже, если бы сейчас сопруг начал по всем каналам вопить о нападении. На шипах каштана заиграли-заискрились разряды. «Осторожно!» — вырвалось у Егора. Стрелка его предупреждения, конечно же, не слышала, но у девушки свои глаза есть. По мнению Егора, она слишком увлеклась атакой. Дураками пилоты поющие не были. Увидев, что сопруг накачивает шипы энергией, гистребки бросились от него в рассыпную, как стая мелких рыбок атакулы. Пилоты не бежали, сломя голову. Они усложняли сопругам выбор цели, не давая сконцентрировать огонь на всей стае сразу. Приём бы замечательно сработал против обычных ракет или автоматических излучателей. Но корабли сапруков обладали своим, поистине уникальным оружием. Разряды сорвались с шипов, и цепью молнии понеслись сразу за всеми истребителями. У Егора сжалось сердце. Ему и пилотам, поющей эскадрильи оставалось надеяться на щиты истребителей. Но по какой-то неведомой причине разряды прошли сквозь защитные поля, будто тех и вовсе не существовало. Причину полного игнорирования счетов следовало установить позже. А сейчас надо было срочно спасать яки. После попаданий истребители, искрясь и сияя, как новогодние елки, беспорядочно крутясь, разлетались от каштана. «Яки потеряли управление», – прокомментировал Мишаня случившееся. «Пилоты целы? Пока работают глушилки, мы этого не узнаем», – напомнил терянин Егору. «Мы не получаем телеметрию от яков». «Да что ж!» – Егор прервал гневную тираду, глядя на радар. Дерзкий подоспел вовремя. Он вышел на дистанцию боя, и от эсминца к каштану протянулись светящиеся струны фотонных торпед. До счета каштана они не добрались, сопруки сбили их разрядом. Но дерзкий отвлек внимание на себя, продолжая осыпать сопруков торпедами. Между этими эсминцами возникло идеальное равновесие. Каштан сбивал почти все выпущенные по нему торпеды. Остальные бессильно разбивались о его щит. Но на контратаку у него не хватало огневой мощи. У кого из них накопители истощились быстрее, выяснить не удалось. К схватке подключился Киров. На мостике зажужжал зумер, обозначая, что неприятельский корабль попал в зону действия главного калибра. Михаилу командовать не пришлось. Орудийные расчеты находились в режиме стрельбы по готовности. Рейлганы потребляли прорву энергии, во время выстрела на мостике даже пригасло освещение. Однако энергию пушки кушали не зря. Четыре из восьми болванок пробились сквозь защиту и прошили корпус каштана на вылет. Вслед за ними, пользуясь аварийным отключением щита, Пролетели и торпеды с дерзкого, завершая разгром и вырывая огромные куски обшивки. Каштан на секунду опустился туманом из утекающей сквозь пробоины атмосферы. «Потерял ход, щиты не восстанавливает», — удовлетворенно заметил Михаил и тут же отдал приказ в коммуникатор. «Абордажной команде приготовиться!» Егор понятия не имел, что им делать с пленными сапруками Те были настоящими фанатиками. Склонить их к сотрудничеству не представлялось возможным. Но останавливать Михаила и настаивать на том, что беззащитный корабль надо добить, он не стал. У войны должны быть какие-то правила, иначе это не война получается, а кровавая бойня. Как оказалось, у сопруков были свои понятия о чести. Убедившись, что достойный отпор они больше оказать не могут, они решили уйти достойно. «Стойте! Это...» «Это что? Не стрелять!» – завопил Егор, видя, как корабль сапруков засияв, как маленькое солнце, разлетелся на кучу мелких обломков. «Это не мы! Они сами... подорвались!» – еле слышно произнес потрясенный Михаил. Уйти красиво сопруки решили не одни. Внешняя броня их корабля была сконструирована так, что при взрыве изнутри броневые блоки разделались и разлетались. Как осколки гранаты лимонки, до Дерского и Кирова было далеко, плотность поля осколков низкая. До оставшейся в Рьегарде орлицы тем более. А вот на оставшиеся без управления ястребки они обрушились совсем неистовством. «Два!» «Нет, три истребителя потеряно!» «Кто?» — у Егора от волнения сел голос. «Нет телеметрии!» С «Орлицы» уже поднялись эвакуаторы, которые займутся поиском спасательных капсул. Мы можем выключить глушилки. Нет, Пугзы попробуют связаться с Пактом. Михаил, друг любезный, командование на тебе. Я вылетаю на «Орлицу». Понял, Егор Филимонович, командование принял. Отчеканил Мишаня и, понизив голос, добавил. Найдите ее, живой и невредимой. Егор гнал челнок на авианосец на пределе его и своих пилотских возможностей. Посадил он его, как попало, по диагонали на взлетно-посадочной полосе. Выскочив из кабины, он побежал к полетному старшине. «Нашли кого-нибудь?» «Я... я не знаю. Я принимаю истребители», — испуганно пропищал терянин Егор выдохнул. «Негоже было орать на коллектив даже в том случае, если в боевой операции пропал твой любимый человек. «Прости, друг, сколько не вернулось?» «Три!» Оценки Мишани оказались верными. «Три!» «Капитан Стрелка!» Новости, как обычно, оказались двух сортов. Хорошее состояло в том, что капитан Стрелка вернулась из боя без единой царапинки. Ее як был распор от осколком от носа до кормы, но «Стрелка» не только смогла увернуться от осколка и пустить его по касательной, но и без проблем довести искалеченную машину до авианосца. Но были и плохие вести. Трех пилотов «Тириан» до сих пор не могли найти. Поиски осложнялись работой глушилок, которые также подавляли аварийные сигналы от спасательных капсул. «Стрелка! Где она?» «На капитанском мостике руководит поисками». «Спасибо, товарищ», — произнес Егор, а Терянин лапкой ему отдал честь. Егор подавил в себе желание нестись на мостик Орлицы немедля. «Со стрелкой все хорошо. Своими щенячьими восторгами он только отвлечет девушку от крайне важной работы. Да и перед ним самим стояли более глобальные задачи». Надо было обеспечить отключение глушилок Кирова, чтобы как можно скорее найти пилотов. А для этого Егора аж затошнило от мысли, сколько всего надо успеть сделать. «Сколько у вас на борту штурмовых ботов?» Вернулся он к старшине. «Два», — ответил тот. «Отлично. Вызывай экипажи обоих. И десант механидов тоже. Они полетят со мной на Киров». Егор поднес к губам коммуникатор. Связь в пределах корабля работала, так как помехи от глушилок экранировались корпусом. «Здравствуй, я на Орлице». «Привет, у меня пилоты пропали», ответил ком голосом стрелки. «Надо отключать глушилки». «Знаю, двигай Орлицу в зону поисков». «Я на Киров, как выключим систему помех, я с тобой тут же свяжусь». «Нельзя ее выключать, пукзы в пакт наябедничают». «Эээ... у меня есть план». «План? Эх, Егорушка, знаю я твои планы, береги себя!» «Ты тоже!» – Егор заметил, как в два пузатых бота с забегают механиды. «Все, мне лететь пора, целую!» План Егора основывался на том, что пугзы – существа небоевитые. И если бы они вдруг собрали свою волю в кулак и решили отомстить эскадры ГССР за гибель сапруков то идея полетела бы к чертям. Боевых кораблей у пушистиков не было, зато их добытчики оснащались суровыми лазерами, которые можно использовать в качестве оружия. Крайне кривенького и неточного, но количество добытчиков в центральной системе ТРИИЗО исчислялось тысячами. И если не уничтожить, то прогнать Киров и его свиту пугзом не составляло никакого труда. На мостике, продвигающегося вглубь системе Кирова, в воздухе витала напряженность. От последующих минут зависело слишком многое. Удастся ли спасти пилотов с Орлицы? Не закончится ли сегодняшняя операция тотальной войной с Генеральным пактом? Михаил связался с Дерзким самым примитивным образом. Отправил на эсминец Вистового в Челноке. Дерзкий получил приказ оставаться возле Орлицы и прикрывать авианосец и зону поисков поэтому к четвертой планете Киров двигался в гордом одиночестве. Егор не спускал глаз с радара, ожидая, что линейному крейсеру встрече выдвинутся орды добывающих кораблей. «Пока все тихо, Егор Филимонович», — успокоил его Михаил. «Пока все тихо, а в следующую секунду станет все лихо». Чувство, что его план не сработает, Егора не покидало. «Мой народ не любит войны и никогда ни с кем не воевал» сообщил Рыжик, сидящий на пульте перед Егором. «Все когда-нибудь случается в первый раз», — возразил Егор. «У вас в системах хоть раз уничтожался корабль сапруков «Нет, ни разу». «Вот то-то и оно. Черт его знает, как твои собратья на это отреагируют». Собратья Рыжика пока никак реагировать не собирались. Может, их повергла в шок и ужас быстрая гибель военного корабля «Пакта», и они решили с опасными пришельцами не связываться, пока те не проявят открытых враждебных действий против пугзов. А может, эпидемия настолько подорвала силы пугзов, что те просто не могли оказать достойного сопротивления. Как бы то ни было, до столичной планеты Киров дошел беспрепятственно. Столица, по мнению Егора, это что-то да нельзя презентабельное. Лицо, так сказать, государства. И у Пугзов это лицо было что ни на есть красноречивым. О таком промышленном конгломерате ГССР приходилось только мечтать. Орбитальные производственные комплексы опоясывали планету в три плотных кольца. Бесчисленные фабрики и заводы были связаны между собой миллионами транспортных труб. «Наблюдаются защитные турели!» сообщил Михаил, но и без его подсказок Егор видел десятки башен со сдвоенными орудиями, установленными на промышленных комплексах. Все стволы были нацелены на Киров. «Они управляются автоматикой», — сказал Рыжик. «Живых наводчиков в башнях нет. Нам претит стрельба и насилие». «Значит, кому-то достаточно нажать кнопку, и начнется война», — предложил Егор. Однако этот кто-то кнопку нажимать не торопился. Егор изначально планировал высадку всеми имеющимися в наличии десантными ботами. Но резко передумал. Пугзам надо продемонстрировать мирные намерения. Вид бронированных машин, камнями с неба падающих на их родную планету, мог их спровоцировать. «Механидом отбой!» – скомандовал Егор. «Ну что, рыжик, прокатимся!» Егор дико рисковал. Из Кирова вылетел не тяжелый десантный бот, а обычный человек с броней не толще картонки. Одно попадание Егора с Пугзом распылит на атомы. Для Егора это закончится вообще плачевно. Так как его браслет деактивирован, и в комнате клонирования он возродится, имея жизненный багаж на момент побега с Рудабы. Однако другого выхода у Филимоновича не было. Он пытался спасти миллионы, если не миллиарды жизней, которые могли сгореть в войне с пактом. Он ни на секунду не сомневался, что как минимум летарии, узнав о порозовевших пугзах, распорядятся пустить их под нож. «Спускаемся туда!» Рыжик ткнул щупальцем в виртуальный глобус, обозначая точку посадки. «Там что?» «Глава промышленной палаты». «Что-то типа президента?» уточнил Егор. «Да». «Вот нас на подлете к его дворцу и собьют», — мрачно произнес Егор. «Не собьет. До сих пор стрелять не начали, значит, решили сначала нас выслушать». Предсказания Рыжика оказались верными. Челнок беспрепятственно прошел сквозь стратосферу и летел над поверхностью планеты. Какой был климат и пейзаж на Триизо изначально, угадать было невозможно. Вся твердь планеты была плотно застроена зданиями однотипными оранжевыми параллепипедами высотой в 20 этажей. «Заводы?» – спросил у Рыжика Егор. «Живые комплексы. Для заводов есть космос. Его объем не исчерпаем. На планетах место конечно, поэтому мы его используем только для жилья». «И сколько на Триизо живет Пугзов?» «На этой планете 180 миллиардов». «180? Как они помещаются?» «Друг на друге». Дом главы промышленной палаты от остальных зданий на три зони сильно-то и отличался. Такая же рыжая коробка, но на десять этажей выше. «Нам сюда», — сказал Пукс, и Егор заметил перед зданием небольшую площадь, на которой он с трудом, но смог посадить челнок. От площади разбегались четыре узких улицы, на них не было видно ни души. Гигантский мегаполис выглядел вымершим. «Что-то делегатов не видать», – сказал Егор, осматривая окрестности с помощью камер челнока. «Они напуганы». «Чем? У нас один единственный челнок, а тут сто восемьдесят миллиардов. Да они нас просто облепить и защекотать могут насмерть». «Вы правильно сказали. Еще никто и никогда не уничтожал корабль сапруков у них на глазах. Для нас это невероятное, из ряда вон выходящее событие. Пугзы бояться существ, бросивших вызов самому пакту». «Я что-то и сам боюсь того, что мы натворили», – признался Егор. «Хватит бояться. И нам, и пугзам. Выходим». Атмосфера на планете для людей в принципе подходила, но содержание кислорода в ней было ниже той, которая комфортна для людей. Поэтому перед выходом Егор облачился в легкий небоевой скафандр. Небоевой для того, чтобы лишний раз не пугать пугливых пугзов».